Человек неуникален. «Индивито» Individ, — латинское «individuum», от другого — греческое, а неделимый. Идентичность мыслей и решений. Также стоит упомянуть, что наша неуникальность порождает идентичность мыслей и открытий. Если читатель в данный момент считает, что без Менделеева, Флеминга, Эйнштейна, Хокинга и прочих мы бы как вид были в каменном веке, это заблуждение. Идентичность нашего кода, возможность получения аналогичного образа человека в других равных условиях, продвойника, управление нашим ДНК не только биологической эволюцией, порождает общую коммуникационную возможность подключения к дата. Гадалки, колдуны и прочие малообразованные или же сверхобразованные спекулянты желаниями называют это по-разному. Связь с космосом, астральный мир, предсказания и тому подобное — хотя они не могут это продемонстрировать без уловок, но факт остаётся фактом. Многие открытия одних людей были или сделаны до этого другими и не получили признания, или же будут сделаны в будущем. Суть очень проста. Если не Менделеев, то общая дата и идея периодической системы химических элементов пришла к другому учёному в будущем, или же уже приходила и не была должным образом реализована. В данный момент Теория эффекта накопления знаний и передачи из даты не сформулирована в научном мире, или же я не дошёл до неё. Хотя многие авторы различных научных исследований и учёные отметили этот парадокс в своих работах. Как банальный пример. Изобрёл лампочку Эдисон или Яблочков, или Суон, или Ладыгин. Изобрёл самолёт Да Винчи, Кейли, братья Райт или же Хэнсон. И таких примеров миллионы и равное количество, как открытий в мире науки. На все эти вопросы есть принятые как нормы ответы, но главное здесь — никто был первым или последним. Главное, что идея какого-то объекта была внедрена и взращена в разных индивидуумах, и результат немного отличался, но он работал.